Глава вторая. Два часа до. Роман. Тяжелые басы лупят по барабанным перепонкам и разрывают черепную коробку изнутри. Музыка меняется, и тонкий писк выстрелом пронзает виски. Сразу оба. На вылет. Я чертовски устал, но должен был тащиться сюда через весь город. И если я немедленно не найду этого засранца, который игнорирует все телефонные звонки, то за себя не ручаюсь». Поглядываюсь. Все те же потные тела и напряженные лица, те же женские попы упругие или обвислые, крепкие, как орех или трясущиеся, как желе. Стольчик, сердечко, бампер, доска. Формы на любой вкус. Ким, Лопес, аналексичка на закате модельной карьеры. Каких только задницы их обладательниц мои ребята не видели в нашем фитнес-центре. Но какого-то хрена после работы они все равно тянутся в этот ночной клуб. Расслабиться. Да и я не отстаю. Обычно сам охотно отдыхаю здесь, но не сегодня. Настроение не то. Слишком разительный контраст. После семейных посиделок с родителями и сестрами в Италии вернуться на родину, чтобы нырнуть и окунуться с головой в грязь и порог. Нет, я пас Будто не себя, а близких пачкаю. «Ром, ты вернулся!» — знакомый голос едва пробирается сквозь музыку. «Мы тебя завтра ждали!» «Пришлось раньше. Дела появились. Захожу в вип-зону, которая по умолчанию считается нашей в этом клубе. А ты чего загулял, Коль? Даже не в пятницу. И бухаешь тут один. Забыл, что на работу завтра. Тренировки с раннего утра. Включаю босса. «Да я заехал на пять минут водички попить!» «Лжет неправдоподобно». Собираясь устала упасть на диван, но отказываюсь от этой затеи, когда в кабинку вплывают две длинноногие девушки — блондинка и рыженька. Грациозно виляя бедрами, синхронно направляются к Коле, и я закатываю глаза. «Они тебе стакан придержат?» Издевательски смеюсь, кивая на девчонок, которые явно пришли танцевать ему приват. Возможно, с продолжением. «Позже?» Проговаривает он над ними губами, и красотки исчезают. «Ром, мне иногда кажется, что ты мой батя. Кстати, как там твои предки?» «Родители отлично», — игнорирую его пренебрежительное название. «У сестренок тоже все хорошо», — слегка улыбаюсь, вспоминая моих родных девчонок. «Сколько им уже?» — задумчиво уточняет Коля и тянется за текилой. Заливает в себя рюмку, наполняет следующую... Совсем же взрослый вроде. — Даже не думай, — рычу на него. — За сестер любого порву, даже друга. Нет, — Нет-нет, ты что? — размахивает руками и морщится, зажевывая дольку лимона. — Я вообще, между прочим, женюсь. Скоро, наверное. От столь смелого заявления у меня глаза лезут на лоб. — Пьяный? Потяжелее, что принял. всматриваясь в его пустые глаза, а он отрицательно качает головой. «Правда женюсь?» — добивает меня. «Считай, последние свободные деньки догуливаю». «Зачем?» — скривившись, все-таки уточняю. «И что, предложение уже сделал?» Чувствую, как тошнота к горлу подкатывает. «Как представлю этого оболтуса со скольцом и на коленях?» «Потеряли пацана». «Нет, но сделаю!» — потирает пальцами подбородок. Там аккуратно надо, нежно, с умом и хитростью, и ни в коем случае нельзя давить. Тяжело вздыхаю, не зная, что сказать, и чем ему помочь. Влип в какую-то дрянь и погружается, как в болото. Нет, я в принципе не против брака, если это семья по образцу моих родителей. Маму и сестер я очень уважаю, они у меня идеальны. Но таких больше не делают. Лекала закончились еще на стыке столетий. И пошел дальше китайский ширпотреб. Впрочем, мужики не лучше. Укоризненно цокаю, рассматривая дурманенного, растрепанного, помятого колю. «А ты не боишься своей невести после такой водички?» Киваю на танцпол, где скачут на всю готовые дамочки, «Какую-нибудь холеру принести?» «Да как, если она не дает?» Выпаливает внезапно. «Ого, какие пьяные откровения!» «Понимаю, что пора его остановить». И все-таки уточняю, она только после свадьбы обещает, а тебе так хочется, что готов окольцеваться? Все-таки подкалываю его. Не, чего там хотите, вдруг отмахивается. Неопытная, ничего не умеет, всего боится, стесняется, даже целуется без языка. «Стоп, стоп! Фу, Коля!» — выставляю ладонь перед собой и даю команду, как собаке. «Это уже лишнее». А то вдруг тебя дернет меня с ней познакомить или на свадьбу позовешь. Тогда все, о чем я буду помнить, — это о ваших языках, — недовольно выдыхаю. Все-таки я не понял, зачем тебе жениться? — Надо! — опять берет бутылку текилы. — Упаси, Боже, от такого надо! — разочарованно бубнив себе под нос. — Ладно, давай ключи от моей квартиры. Устал как пес, домой хочу. Там все нормально, я надеюсь. Протягиваю руку и замираю в ожидании. — Фух, конечно. Ты знал, кому доверить, — хлопает себя по карманам Коля. — Только я твои ключи с собой не таскаю, — виновато пожимает плечами. — Да твою ж мать! — срываюсь. — Я спать сегодня лягу, а? — Не нервничай. У меня все схвачено. Друг выставляет ладони перед собой, будто защищаясь. — Ключ я под фикусом оставил, чтобы не потерять. — Где? Обреченно тяну, скептически нахмурив брови. «Ты как моя восьмидесятилетняя соседка. Она вообще в землю закапывает. Забывает, где именно, а потом долго роется, разбрасывая комки грязи по площадке. Порой напоминает Арни с его кошачьим наполнителем. Запинаюсь и становлюсь еще злее. — Ты моего кота кормил? — рвана кивает. Точно? — прищуриваюсь. — Да точно, точно. Размахивает руками, как взбесившаяся мельница. «Специальный корм ему оставлял, воду наливаю регулярно, и вроде он ел». И Кнув покашливает в кулак. «В смысле вроде?» Нависаю над ним, упираясь ладонями в столик, который шатается и жалобно поскрипывает, хотя я ни капли силы еще не приложил. «Да твой зверь дикий, капец! Прячется от меня по углам, затаится где-нибудь, а потом как нападет». Сгибает пальцы и изображает, будто царапает воздух. «Я кормил его и сбегал сразу. Цербера, не кошак. Как ты с ним живешь вообще?» «Отлично мы живем. Он же из мейн -кунов. К ним особый подход нужен. Кого попало, не примут. Зато с такой охраной ты точно ко мне баб не водил». Выпрямляюсь, разминая затекшую после перелета спину. И с подозрением изучаю реакцию Коли. «Что за заминка?» рявкую на него, когда пауза длится дольше двух секунд. «Или водил!» — продолжаю допрос. Поездку в Италию к семье я планировал заранее и договорился с Колей, что он будет наведываться в мою квартиру каждый день, следить за обстановкой и ухаживать за Арни. «Нет, конечно. Мне что, негде больше баб?» — закашливается нервно. «Учти, у меня там камеры». Подшучиваю, внимательно наблюдая за его мимикой. Вдруг отводит и взгляд напрягается. «Прямо в спальне!» Нагнетаю сильнее. «Мы с редкой любим эксперименты!» Блефую, лгу безбожно. Какие камеры? Ни одной у меня нет. Меня коробит от мысли, что за мной могут наблюдать. Пусть даже это техника. Вдруг спецслужбы подключатся, а у меня в квартире бардак. Кошачья шерсть повсюду, а я в одних боксерах брожу и зад почесываю. Неловко выйдет, невежливо». «А, нет!» — услышав о видеонаблюдении в спальне, Коля выдыхает с облегчением. «Я тоже». «Обижаешь!» «Все, как договаривались?» «Надеюсь, не лжет. Обещал же, что поможет. А никому другому я не мог такую ответственную миссию доверить. Не Ритке же ключи давать в самом деле. Дубликат сделает, потом не отвяжется». Представляю, как приеду домой, а там ванная вся заставлена женскими гелями и прочей чепухой, шкаф завален платьями и стрингами, шторы розовые и постельное белье шелковое. Страшный сон. Бабе ведь только повод дай, и она распланирует нашу совместную жизнь до гроба. Я ей ключи, а она мне брак, детей, борщ, как у мамы и тещу в придачу. Нет, к черту, мы с Ридкой встречаемся всего пару месяцев. Это не срок, конечно, но я уже готов разойтись. Устал от нее. Я не люблю случайные связи. Стараюсь строить какие-никакие отношения, но и одну девушку долго не выдерживаю. Остываю. Если честно, период охоты гораздо интереснее, чем самообладание. А редко меня на старте азарта лишила. Почти сразу стала моей. Я и разгореться не успел». Пожалуй, можно расставаться, пока не поздно. Две недели врось, а я даже не скучал. Не звонил, не общался. И о сексе с ней не думал. Вообще только что вспомнил о ее существовании. Да и то из-за бестолкового коли. «Понял. Киваю сам себе, провожу ладонью по шее, массируя ее и стирая испарину. Тогда я поеду, колюч искать. Но если в моей квартире окажется незваный гость, я сначала его убью, а потом по твою душу вернусь» угрожаю несерьезно. «Да перестань! Все же в округе знают, чье жилье. Никто с тобой связываться не захочет», — уверенно бросает Коля и разваливается на диванчике. «Я бы сам посмотрел на того идиота, который рискнет влезть в дом мастера спорта и бизнесмена. Ты сначала котлету из него сделаешь, а потом российско-итальянскими связями добьешь», — смеется он. Криво ухмыляюсь в ответ, «но моей улыбки хватает ненадолго». Ровно до того момента, когда я оказываюсь на своей лестничной площадке. Беру фикус за основание стебля, не напрягаясь, поднимаю деревце вместе с каткой и... Не нахожу никакого ключа. «Вот гадство!» — выплевываю, а на горизонте моя ночевка на холодном полу в подъезде. Я так разбит, что готов упасть и уснуть прямо здесь. Но гнев немного бодрит. Звоню Коле, чтобы обматерить его, но абонент не абонент. Во всех смыслах. Тело очнется только завтра. Наваливаюсь плечом на дверь, размышляю, как по-тихому ее вынести, чтобы соседку-старушку не потревожить. Но она вдруг поддается и открывается сама. Значит, идиот нашелся. Закатываю рукава и бью ладонью по выключателю.